А какие у вас вопросы потому что мы прошли? Вопросов нет, надо только действовать. Итак, мы поговорили с вами о агрессию ко времени. Тут были вопросы. У вас был вопрос? Ну, я помню. Как люди, которые на реку заложатся и полностью едят семью, едят нас и все. Вопрос, есть люди, которые ложатся непонятно когда, встают непонятно когда, живут все подряд, свиней, все что движется. Да, да, пойду, ну, не все. Да, не едят то, что рекомендует там, восточная медицина, и да, любая медицина, скажем так. Как они живут? Дело в том, что есть такое понимание, как карма. И какое-то время люди, они успешны, вроде бы, да, они достигают, чего-то активно действуют. Но опять же, нужно посмотреть, что такое успех в вашем понимании. В западном понимании, это когда мы свои способности развили, мы добились поста, мы добились славы, денег, дом, все, это успех. Но я консультирую таких людей, дорогая моя. Нет, нет, нет, я имею в в общем, люди, которые ощущают себя в жизни комфортно. Ну, мне кажется, успех в жизни, это те люди, которые в жизни комфортно. Не важно, что они делают, главное, что они... Хорошо, живут, не могут не не могу, не а долго и такое знаю. ощущение хорошо а у меня есть а у меня а у меня есть здоровье у меня есть научные данные Спасибо. что не поднять то что элемент счастья например я понимаю вас в целом да, вот вы рае говорите такие вещи страшные, а вот люди живут дальше а как они живут Нет. Какое-то время можно жить. Есть такое понимание, как карма. Человек приходит, у него карма хорошая, он был благочестивый человек. Он может вообще там, я не знаю, есть ну сейчас это почти уже нету, сейчас время другое не может. Есть люди, которые живут какое-то время негармонично, и они счастливы. Но я вам скажу, здоровых людей вы среди них не найдете. Вот э, Макашинка, который приедет, он читал, и то, что я с ним работаю, это больные люди. Все, Большинство людей. Вы остановите человека, вы не найдете здорового человека. 10 килограмм калаловых масс минимум. Психическое какое-то Понятно, что люди давят этой и современная психология поможет вот этот Рек души, неудовлетворение, пьют кофе, смотрят. Это действительно вы на какое-то время отвлекаетесь, вы вроде бы счастливы, вы пытаетесь забыться. Фильм, пойти, еще, надо тусовки. А не надо ничего, как раз таки. И люди живут, каждый день куда-то тяжело работают, и им кажется, это, ну, вроде бы не так и плохо. А иногда некоторые как начинают задумываться, ну, что Если вы посмотрите, то больше 60% западных людей они периодически испытывают депрессию. И вы опять же вы не покупаетесь на внешние вот это. О'кей, да. Я знаю, ну, просто я уже проконсультировал тысячи людей. Я, как сказать, и большинство из них то, что вы называете успешный И у меня другая картина о Мне иногда в конце дня, вот я когда консультирую в Москве, в Штатах, Канаде, у меня в конце дня хочется отмякать просто. Просто мне хочется отмякать. Реально, я смотрю, как эти люди живут вообще, они запутаны. Они приезжают с тремя охранниками, просадаются. Ну что? Отдыхают Это, где хотят. Не мне показательно. Да. Нет, но взять обычных людей, там мне намного лучше. Но, опять же, вы поймите, есть закон кармы. Какое-то время он позволяет до какой-то степени негармонично. Но вы задумайтесь, на Западе каждый шестой человек болеет раком. сердечно сосудистые заболеет. Вы говорите, да, это хорошо. Но если вы посмотрите на несколько лет вперед, этот человек будет жить, не всегда так хорошо. А у времени есть наказание и у времени есть благословение. По большому счёту, на санскрите это называется каладаг. Человек, который знает время, который живёт в соответствии со временем это великий мудрец великий человек Итак, энергия времени это божественная энергия, она управляет многими материальными процессами, практически всем материальным миром. То есть энергия времени это божественная энергия. Она управляет многими материальными процессами, практически всем. Ну, в большинстве точками они говорят практически всем здесь управляется время. И если вы живете не гармонично со временем, то у времени есть наказание. одно из наказаний времени что это нехватка времени. то есть значит вы уже живете не гор. первое наказание нехватка времени. У вас есть ощущение, что в этом мире есть нехватка. Первое, одна из иллюзий этого мира, одна из иллюзий, э, ну, такого негармоничного стиля жизни, что ощущение нехватки, в этом мире нехватки денег, надо ухватить побольше. А то эти скоты живут так хорошо и так плохо, да? надо ухватить. Времени нехватка, надо бежать, ходить на курсы, бежать. Знаете, мне вот, особенно в Штатах это интересно, там, ну, такие русскоязычные, они просто на, на семинарах, консультирую я, то я а семинары русскоязычные, и люди, которые живут там, Они приходят, они, хипают, они торопятся, все, все, все, Рами, нехватка времени. Да вы стиль свой немножко жизни измените, и все будет хватка. Нет, в этом мире нехватка. Конкуренты, все, Рами, вы не понимаете, это Штаты, понимаете, надо бежать куда-то. вот И первое ощущение, когда время наказывает человека, это возникает нехватка времени. Чувство нехватки времени. Это наказание временем одно из сильных. И в чем это проявляется? Это проявляется в том, что человек начинает делать все не вовремя. Да? То есть, если у вас нехватка времени, я вам говорю, например, да, вот я вам советую, дорогие мои, пожалуйста, делайте по утрам э, йогу. Слушайте, Рами, вы не понимаете, вы живете не в реальном мире. Понимаете? Вообще, ходит здесь насастый лектор, что-то говорит, ему бы вот как я. Я начальник, я этот, мне надо успеть, у меня двое детей. Времени не хватает. Но это не так. Как раз таки, если вы живете гармонично и ритмично, вдруг все успевает. Непонятно, каким образом. И а, вот это а, одна из проблем, что человек начинает делать. он а, а, У него начинает что них нехватка времени вдруг появляется понимаете? и человек вдруг начинает он так как он везде опаздываетет он нигде не успевает да? английский улыучит нет времени йогой заняться нет времени это нет времени купила бассейн на год э, билет да нет времени жизнь тоже это наказание идет времени понимаете? раз нехватка человек начинает все делать не вовремя раз человек делает все не вовремя идет разбалансировка на эндокрины ну там на таком На глубинном уровне, потом все глубже и глубже и глубже. На психологическом, на физическом, в личной жизни, в карьере, в работе, везде идет потихоньку все разрушение. Но все начинается, что в этом мире есть нехватка времени. То есть я должен успеть. Нет, иногда надо остановиться. Это самое сильное оно, наказание временем чувство нехватки, которое порождает в том, что человек начинает делать все не вовремя. То есть вы приходите вечером домой. Вам надо, да, у вас экзамен через полгода, там повышение квалификации, не знаю, там вы хотите новый тоут. Вы целый день бегали, и вы начинаете ночью учить, позже ложитесь. Во-первых, ночью долговременная память не работает. Вечером ну, как сказать, вы становитесь злые, да, разрушается здоровье. Но нечего делать, а что, жизнь такая? Так надо жизнь сделать так. То есть, может раньше вставать, все успевать, иметь планы. Есть, ну, сейчас мы во второй части это чуть больше э, это обсудим. Вот. То есть надо задуматься о своем стиле жизни. И первое понять, что времени хватит. Раз мы попали в этот мир, Бог нам дал все. Вот что, что дал, по времени. Если мы правильно с ним э, ну, с, живем, если мы правильно его Используем. И в материальном мире считается представитель Солнца, представитель времени это Солнце. Это Солнце это представитель вечного времени. Главная сила это представитель вечного времени, Солнце. Главная сила, которая определяет сможем ли мы добиться цели жизни или нет. То есть от Солнца зависит. Но здесь многие сидят, кто у меня астрологию учил, вы это знаете. То есть Солнце, оно определяет, сможем ли мы добиться цели или нет. И то же самое, современные ученые говорят, что наиболее сильное ритмическое воздействие на нас это оказывает Солнце. Сажали женщин ну, в исследовании там на глубину сколько-то, 30, не знаю, метр, 40, где нету ритмов, Солнце не ухватывает. Ну какая-то глубокая. Они жили там месяц, два, три и нарушались месячные, нарушались обменные процессы. Хотя вроде бы месячные связаны с Луной по большому счету. То есть идет нарушение, потому что Солнце это самое сильное ритмичное воздействие на нас. И Солнце это планета, которая, вот как говорится, все по часам. Да? Вы знаете, во сколько через 10 лет Солнце взойдет 10 июля? знаете знаете? Ну если не знаете, надо там, в интернет зайти или календарь посмотреть и все. То есть Солнце миллионы лет восходит в одно и то же время. Эти ритмы миллионы лет. Для этого нужно гуну благости, то есть высшая из невежести, страсти и Для этого надо жить сатвично, то есть более благостно, чтобы соблюдать эти ритмы. И если мы хотим добиться успеха в чем-то, особенно в менеджменте, особенно в управлении, мы должны следить за, насколько мы соблюдаем эти ритмы. Потому что Солнце это планета менеджмента, это планета харизмы личности. Почему? Ни один менеджер не может ничего достигнуть, если у него нету и дневника, он не, не ведет расписание. Потому что он начинает жить не гармонично солнце Следующее идет. Солнце представляет вечное время. Одно из правил Солнца, ты должен встать до 6 утра. Я вам говорил, что до 6 утра есть вата, э, воздух, энергия. Ну, вата это воздух. Если вы в это время стоите, вы на весь день набираетесь бодрости. Если вы встаете после 6 особенно после 7 потому что сейчас час иногда сдвигается, но сейчас летнее время. То есть, если вы встаете уже позже, идет кафа. Идет энергия тяжести, и вам тяжело встать. Даже если вы встаете уже в семь, а не в 12 как обычно. Да? Правильно, и на пять часов раньше стоят. Все равно энергия кафа, но в 5 уже это пито было, там было так. Человек вставал в двенадцать часов, «Э -э -э -э через час-два хочется к мужу побить. Вот. Но это энергия кафы из земли. Поэтому Солнце, оно, человек уже не гармоничен. Поэтому в Америке почитайте, ну не верите мне, почитайте самые успешные люди. Уже Роберт э, Шарма, да, там, множество людей, они замечают, человек встает до 6 утра, особенно в 5 они рекомендуют, человек становится вдруг успешным. Потому уж энергия Солнца начинает богословлять. Очень важно в этом отношении, что мы должны принять ответственность, что мы живем для других. Как говорят многие философы, А это чарак это, это, это один из основателей Айрведы говорит, что есть люди, которые думают о других, и они всегда счастливы удовлетворены. Есть люди, которые думают только о себе. И что они? Они всегда в дисбалансе, они всегда расстроены. Потому что в мире так устроено, вы должны думать и светить, мы должны отдавать другим энергию. И солнечная энергия это отдающая, энергия счастья. Солнце, оно олицетворяет время, но вместе с тем оно олицетворяет счастье. Почему очень важно утром рано вставать на восходе, вот даже белый, энергия счастья входит, замечали? Не все, да, хотя так из постели поднять, выкинуть вместо обычных двенадцати, поднимившись утра, и бегай счастливый, да? Счастливый я, может быть, стану после того, как я изобью того, кто меня поднял, да? Но если вы начинаете жить гармонично, вы видите, что утром идет огромная энергия счастья, вот. И солнце – это счастье от отдачи. Если мы живем гармонично, мы отдаем в этом мире. И тогда нам хочется жить. Вот вы, например, сова, но у вас есть ребенок, он стоит в 6 утра. Вы его любите. Как вы в 6 утра встаете? С радостью, да? Ну, сейчас такие деградированные уже люди, конечно, они стоят и матерятся, и ругают сына. Зачем я тебя вообще родила, если такие? Но это уже ненормально даже для нашего общества. Обычный человек встает, да? Человек или женщина встает и... Радуются, да, так хочется, ребенок, дети отдавать. Поэтому, когда у вас есть цель жизни, у вас есть ради кого, ради чего вы живете, ради высшей идеи, чтобы отдавать, вставать легко. А если у человека нету цели жизни, он не понимает, зачем он живет. А зачем они живут? А вот глазки продрал, что, опять эти собачьи бегают, кофе закину, булочку, работать с 9 до 6, там или у кого как, прийти, вечер, и все. И у человека внутри он, он не хочет вставать, он тянет этот момент. Но когда вам есть ради кого жить и ради чего, вам легко вставать. Но это важно иметь цель. Потому что когда мы имеем цель, мы живем ради чего-то и ради кого-то. У нас есть определенная цель. Вот. И если мы живем ради кого-то, нам легко жить. Нам хочется, понимаете, не просто ходить и газовать в этом мире. Да? И непонятно, что, ну прожил я день, ну и что? А кому от этого лучше стало? У нас должна быть идея, чтобы сделать... Принести в этот мир больше света, радости. И как-то как распланировать, благодаря своей деятельности, активности, своим родственникам, друзьям. И тогда вставать легко. Нам хочется раньше встать, да? Встать, например, мужу или жене сделать что-то с утра приятное. Не просто встать там с кленообразным выражением лица, да? Бу-бу-бу-бу, все плохо. Вот. Именно встать, сделать что-то, отдать. Вот эта энергия отдачи, это энергия солнца. И когда мы встаем, нам легко вставать. Легко вдруг солнце становится легко жаворонками. По статистике, в западном мире каждый шестой – жаворонок, каждый третий – сова, и остальные – не неопределившиеся. Вот. Но даже совы могут, ну, как сказать, стать жаворонками, стать отдающими. И когда мы решаем жить для других, мы начинаем рано вставать, мы начинаем правильно кушать, да? Мы начинаем понимать, что все временно в этом мире. Ребенок приходит в этот мир, что он делает в момент рождения? Он кричит, он плачет, а вокруг все смеются. Так вот надо сделать так, что когда человек или мы будем уходить, чтобы мы смеялись, а мир плакал. Почему такая великая душа осталась? А иначе какой смысл в этом мире жить? И если у нас не будет это на глубинном уровне этого понимания, то, же, в принципе, мы не сможем время экономить. Ну хорошо, есть тысячи бизнесменов на Западе, они прошли лучшие тренинги. Сейчас на Западе бизнес-школа, они вышкаливают вот так. Каждую секунду они ходят с дневниками, все пишут. Но посмотрите в их глаза, они пустые. 40-50 лет. Знаете, секс какой хочешь, еды сколько хочешь, от отдых какой хочешь, где хочешь. Положение достиг, а счастье где? Поэтому изначально на глубинном уровне начинается, что, а для чего я живу вообще? Кто заплачет, когда я умру? Или наоборот, все будут смеяться, да? Как говорится, Баруха Шен, да? Вот. Наконец-то, Вася умер, ой жалко. Вот. Поэтому вот эта идея, ну, наш смысл в нашей жизни не довести всех до жалости в момент смерти, понимаете? до слез. Сама идея отдавать. И если мы на духовном уровне, мы пропитаны этой идеей, тогда нам легко вставать и легко делать ритм. Вот. Это то, что должно быть на глубинном уровне. И опять же, то, без чего мы не можем жить в этом мире, без спокойствия ума. Когда ум спокойный, мы становимся гармоничным мы становимся счастливыми, потому спокойный ум, он находится в сатве. Ум вообще это сатва, это благость. Когда мы спокойны, от нас просто будет идти счастье. Замечали, что нас кому тянет обычно? К спокойным, умиротворенным людям. Не так ли? Человек, когда к сможете. Да? Избегаете? Все правильно. Более того, даже если этот человек сидит и вам смотрит и улыбается, да? Вы здесь с ним поговорили и хочется сказать, до свидания? Нет? Не согласны? Потому что вот эта вибрация, она разрушает биоритм и подсознательно мы избегаем таких людей. Поэтому такие люди, они как правило одни. Либо даже если у них очень большая любовь, полгода-год, если они не успокаиваются, у них начинаются конфликты и ругань со своим партнером. Это я видел тысячи раз. Поэтому, Если вы живете в соответствии с ритмами, вы вдруг начинаете замечать, что у вас спокойствие ума. Что у вас наступает спокойствие ума, что вы успокаиваетесь. И приходит какое-то счастье. Потому что счастье, оно внутри. Просто ум успокаивается, и вы счастливы. Вы живете ритмично, гармонично. И все в обраме. Даже такие мелочи. Вы приходите, приезжаете на стоянку, и перед вами прям вроде все занято, машина откроет. Проходите что-то, говорите, вроде, заходите, ой, там очередь. Пока дошли, очередь нет, раскупили, ушли. Все как-то складывается в этом мире ритмично. уже задача этой вселенной не сделать там жизнь свинскую и поганную, понимаете? Чтобы этим гадам в материальном мире живать не хотелось. Хотите, живите, царство Божие внутри вас. Хотите, живите, как вам удобно, понимаете? Просто живите в ритме в природе. Хотите наслаждаться, живите здесь. Потому что природа этого мира, она основная энергия, это энергия любви, поэтому ритм любви. Поэтому, почему когда человек испытывает божественную любовь, у него все органы, они жив... органы чувств, все тело, оно начинает гармони... гармонично работать, все становится сбалансированным. Моменты, когда человек испытывает безусловную любовь. Это, я вам говорю, научные исследования, это не пасточная психология, это последние выводы ученых. Потому что каждый орган, каждая клетка, каждый человек, каждое общество, все, что оно ищет, это любви. Любовь приходит от отдачи. Для того, чтобы испытывать любовь, нужно жить ритмично. Я тебя люблю. Ой, боже мой. Бороха, что там, иди, иди другого. Да? Потому что такой любящий человек, он может и себе жизнь испортить, и другим. Потому что такой человек любить не может, у сердечная чакра закрыта. Для того, чтобы любить, отдавать, нужно быть гармоничным со Вселенной. И это очень зависит. Таким образом, соблюдение этих ритмов приносит спокойствие. И когда мы живем в этом ритме, когда мы заложили себе, мы ежедневно стоим, вы вдруг обнаружите, что приходит счастье. Современная культура она учит, нужна разнообразие. Разнообразие сейчас нужно до какой-то степени. Это действительно так, восточная психологии тоже говорит. Для ума должна быть пища. Раз в полгода желательно путешествовать где-то. Новые места посещать. То есть для ума должна быть пища, ну какое-то питание. Далай-лама еще, говорю, кстати. Но вместе с тем у нас должно быть спокойная, размеренная, регулярная жизнь. Поэтому просто что нужно нам на данном этапе свою жизнь немножко уновить. Ну, переключить немножко. На несколько уровней просто ее привести в более спокойное состояние. Какие здесь у вас вопросы? Ранее. Вопрос? Да. Вы вот говорили о ритмах суток. Ага. Ну, допустим, летом, понятно, да, сказать там до шести, а зимой пять глубокой ночи. То есть ритмы не сохранятся от времени года? Зимой можно спать побольше, подлиннее, но надо ровно рано Раньше. Солнце когда заходит зимой? Рано. И встает поздно? Нет, ну понятно, что солнце заходит в 6 вечера, встает 12 дней, это не значит, что все это время для сна. Нет, нет. Солнце не встает, вы умеете восстать утра, это зимой, это глубокое... Вставайте в 6, не позже. Это ритмы, да. это ритмы, да, то есть зимой можно чуть позже, летом можно вставать, но я, например, летом встаю во сколько, в 3-4 утра, да, в 4 обычно, вот зимой я, да, я позже лично сплю, то есть я где-то до 5 сплю, 5, 5, 6. это я из своего ритма, я просто чувствую свое тело, надо. Да? то есть зимой надо чуть длиннее, зимой это время кафы, Так тяжелее, ну, там, земля, энергия земли, тяжело вставать и так далее. то есть Поэтому, да, зимой можно чуть больше, но ложиться, на... поэтому зимой намного важнее ложиться ну, раньше. Потому что летом ложиться раньше, вот особенно сейчас, середина июня, то посложнее, потому что сколько сейчас, например, 9 вечера, ну, сейчас, ну, полдевятого. И уже солнце еще только-только вот зашло, понимаете, поэтому ложиться сложнее. Вот, но все равно нужно привыкать, нужно стараться. и Есть партия между и женщиной и количеством знаков, которые не упадут на полу? Естественно, есть. Потому что мужчина и женщина это ну, разные такие создания. Женщине чуть-чуть больше надо, особенно в период беременности, когда месяц, есть определенные ритмы. Но это далеко не всегда и далеко не так. То есть я не очень помню, чтобы где-то много раз подчеркивать, что женщины должны спать больше. Женщины не должны работать физически тяжело. А, вообще считается по иурведе, что мужчина должен работать, активно заниматься социальной жизнью, а женщина должна делать все, что она хочет. Такое, конечно, это пошутиле. Но в принципе, женщина должна быть женщине очень в тысячу раз важнее соблюдать ритмы природы, потому что ей рожать, и от нее зависит энергетика семьи. Если женщина такая, понимаете... Да. Правильно? То через какое-то время и себя... Согласны? Mm -hmm. Потому что муж приходит с работы, ему наоборот спокойствие надо, ему луну дома нужно. Mm -hmm. вот. Поэтому жен... Ж... Ж... женщине очень важно жить в ритмах, поэтому Аюрведа и вообще в Асочном Психологе, она говорит женщина должна жить размерно, ей своих ритмов хватит, ей надо ритм родов, соблюдать ритм детей, там, мужа в гармонию приводить. Поэтому женщина должна, ну, как сказать, Нет. ее нельзя гнать на работу, нельзя делать, она как должна жить, чувствует. Хочет работать? Пускай идет работать. Не хочешь? Сиди дорогая друга, да? Деньги зарабатывать – это чисто мужская прерогатива. Это западная культура поставила все с ног на голову. Она бы этот бешеный ритм и женщин включила. А если женщина лентяйка? Вот не хочет работать она. Муж должен вдохновить. А, пусть нарожает 5 детей, пусть леница лежит. Но женщине в какой-то степени вот эта леньца, она прощает. Потому что женщина должна быть энергия кафы. Кафа, земля, это энергия любви. Это такая важная тема. На следующий раз я вам расскажу чуть-чуть. То есть энергия любви, надо приходит именно такой более спокойно, размеренно. И женщине очень важно жить своим ритмом, наверное. Потому что женщина – это лунное создание, она, ум, так, она очень восприимчива вот, к настроению других, к настроению природы и так далее. Угу. Как у меня, например, две девочки, так одна уже мне заявила, что она будет не на Элленбанг, и да, ну, все такое. Вот. И, и, и другая тоже ориентирована в основном на карьеру. Я знаю, что это будет для них же не очень хорошо. и как, как, как говорить, как вообще расти. Вы должны делиться с ними, рассказывать. Просто их вся культура учит. В Израиле, в Америке. Да, вся то, культура. Нигде женщин сейчас уже рожать, это вообще не модно. Детей, семья. Не модно. Просто приводите исследования. Приводите вот эти истории феминисток в Канаде, в Израиле. Когда женщины в 40 лет, до 40 лет они были феминистками. Все, они разрушали семьи, муж не так делает, иди в суд. Вся женская система в Израиле, она очень, ну вот это, ну, в Америке, в, Шве... В, Шве... В, Шве... В, Шве... в Швеции, особенно в Израиле, вот это защита женщин. Женщина должна быть такая чересчур э... свободная, зарабатывать деньги, но это разрушается. По... Возьмите, пообщайте с женщинами после 45 лет. Психологи проводили исследования, никто из них не стал участвовать либо они живут в таком ритме, вот они встают, и работают по сколько это работа с фирм? 60 часов в неделю, понимаете? Плюс еще полтора часа до офиса еду, там музыку играют, что-то они учат, у них нету времени. То есть они уходят это как наркотик. Но счастливых и гармоничных женщин нету. И дети у них, если есть, если они успели родить, тоже несчастны. Вы можете эту статистику говорить, потому что есть факты. Я, например, предпочитаю факты, и в астрологии, и в психологии, если вы заметили. Если это не работает, я вам честно скажу, в восточной психологии не работает. Но почему я люблю восточную психологию? Потому что я вижу на протяжении многих лет, как это работает. Поэтому вы должны вот так с ними говорить, как подруги, и объяснять им факты. Вот есть такие факты, ты хочешь, ну что? Ты хочешь, чтобы у тебя дети были, чтобы у тебя детей не было, она скажет нет. Как правило, если она уж не совсем испорчена. Хочешь, чтобы твои дети были здоровы, хорошие отношения? Да. Тогда нужно вести примерно так. Потому что дети, они, это их разрушает полностью. Сейчас я вам говорил, процентов детей на Западе, они не умеют сконцентрироваться. А как они могут сконцентрироваться, если мама в 3 года отрывает их от груди, бросает и работает. И приходит вот такая папа. Ей надо папу успокоить, себя успокоить, детей. А она сама такая, понимаете? И ребенку куда? Бум к телевизору. Да? А мультфильмы какие? Посмотрите, опять же, психологические исследования. Полу, да? полу, мультфильмы, они усиливают агрессию, разрушают ритмы. Вот эти советские мультфильмы, они, кстати, были достаточно полу, гармоничны. Старайтесь да, хотя бы их детям показывать. Окей, теперь немножко перейдем к практичным вещам. О. Когда но ну, когда приходит время, что большинство людей понимает, чего именно они хотят от жизни и каким образом они могут достигнуть этой цели, как правило, становится очень поздно. Это в современном мире, знаете, большинство людей, когда духовный уже 50-60 в той раме, а где же вы были в молодости, понимаете, а раньше, где вы были? Если бы я узнал это в 16, поэтому очень важно и детям, и подросткам, но это это нести, насколько вы можете детям, друзьям своим и так далее. Детям и их друзьям я я говорю, слушайте. И, как я вам уже говорил, очень важно иметь цель в жизни, очень важно понимать, зачем мы живем. И здесь очень помогает понимание, что в этом мире все очень временно. Когда вы понимаете, что все временно, и что вы строите замок на песке, но вы не будете строить, главную цель жизни ставить, там чтобы мне зарплата была 100 тысяч в год, да? или там в день, или в месяц. Ну, это все равно все временно, в Цель жизни может быть, я вас учил уже, то есть она связана с любовью к Богу, также должны быть планы. И цель целеустремленная личность или цельная личность, она имеет цель в жизни, и только тогда она может время ну, с, правильно планировать. Потому что вы не можете планировать время, если у вас нет цели. А что ты хочешь? А что ты сегодня днем хочешь? Я не знаю, может туда пойти, ну сядь планируй. А я не знаю, я могу это запланировать, могу это запланировать Должна быть цель и четкое желание, что мы хотим. Это первое и самое главное. И просто такое предложение, оно достаточно важно, встречается у многих тренеров, учителей, что управлять жизнью значит управлять временем. Или управлять временем значит управлять жизнью. То есть это равнозначно. Как вам То есть если вы научились управлять временем, то вы управляете жизнью. А так время просто идет, а жизнь проходит. И чего я успел ничего поэтому первое правило если вы хотите управлять жизнью вы должны научиться управлять своим временем. это первое сейчас очень много книг там про карму там это вот меняем судьбу диагностик там ну чего так нет знаете там, какие только уже русские пошли книги там американские изменить судьбу да не вопрос там знаете мы научим вас дышать, мы научим так поставьте это. Но если вы не умеете управлять бременем, вы не сможете управлять своей жизнью. Это прямо у вас должно отпечататься. Более того, как планировать? Неудачное планирование бремени – это планирование неудачи. Поэтому вы должны подходить серьезно. Каждый день утром у вас должно быть несколько минут запланировать день. уши это по вечер, вечером тоже можно еще сделать. Потому иногда, если вы спокойны, вы вечером планируете но то в ну, какой-то день, то у вас во сне могут ответы прийти на мой взгляд. Хотя нельзя совсем уж ментально много думать перед сном, потому что тоже другая крайница. Обратите внимание, вот есть такое предложение, оно мне очень нравится, я его чуть-чуть перефразировал, но оно звучит так. Есть выдающиеся люди, а есть люди, которые плывут по течению. Прямо помните, есть выдающиеся люди, просто гармонично, успешные, счастливые, и здорово. А есть люди, которые плывут по течению. Вы можете плыть по течению, если карма хорошая, да? Вам лодку дали хорошую, посадили в природ красивую, у вас карма хорошая. У одного карма плохая, ему дали какую-то там старую лодку, там она, не знаю, по какой-то вонючей старой реке пустили там, знаете, он плывет, в него камни кидают, это плохая карма. Карма хорош, кинули, он плывёт, ну и что? Карма заканчивается раз водопадом. Да? Неувязочки. Карма кончилась. Потому что в говорится, что э, когда человек может наслаждаться в этом мире, но когда карма заканчивается, он упадет с высшего наслаждения, с высших миров, э, вниз или в низшие формы жизни, или на земле он упадет в адские условия, подобно тому, как переспевшее яблоко падает с дерева. Поэтому карма когда-то закончится, вы плывете, плывете, да? Здорово. Как мы вот были на Ниагаре, посмотрели на и проехали сколько там, километров 50 дальше, да? и там спокойная речка такая, такая, широкая, вы можете уплыть на середину, у вас потихоньку будет нести, да? красиво такие речи. Но только через какое-то время там будет водопад и неприятно будет какие-то моменты. Вот, поэтому очень важно понимать, что до какой-то времени нести может хорошо, если карма хорошая. вот но мы должны учиться планировать свое время и... Планирование времени, оно начинается с того, что вы записываете. К сожалению, я читал семинар, я не люблю повторяться. Ах, это было в одной из групп, когда я подробно учил на психологии, как составлять планы по квадратам. Ну, коротко я вам сейчас пройдусь. Важно планировать время, записывать. Если вы не записываете время, вы говорите, а я и так знаю, у меня и так все планы в моей голове. Да? Да? Это все равно, что иногда женскую сумочку маленькую откроют, там столько выпоздают, да? Там умудряется полчаса чего-то искать. Мужчина это не поймет. кстати женщина говорит у меня все в голове. Понимаете? Но не то, что женщин, даже мужчине это менее простительно. Вот. Поэтому если вы не пишете, уже идет ну, нарушение процесса, ну, нарушение как сказать, законов, потому что когда вы пишете подсознание и ум сразу хватает это важно. Я вам говорю, что мы в среднем думаем в течение дня 60 тысяч мыслей, да? 50 тысяч мыслей. Если вы не записали какую-то одну из своих идей, то под то ум и подсознание, оно не выцепит, что это самое главное. И вам не будет Вселенная помогать, потому что, помните, то, чего мы очень сильно хотим, Вселенная нам помогает в этом все. Вся Вселенная начинает помогать, а Вселенная знает, чего мы хотим, да? Что там в женской голове? все 60 тысяч мыслей. 60 тысяч желаний, да? Это ничего подобного, это не работает. У вас должно быть записано, вы утром встаете, у вас должен быть план. Самое лучшее, более правильное планирование времени, оно заключается в том, что вы пишете цель на жизнь. На да, божественная любовь, например, там, э, не, например, а от, от обрести любовь бог там, на 5 лет, на год, потом на неделю. Потом вы пишете роли. Я доярка, работница такого то колхоза. Понимаете? У меня пятеро детей, такое это. Я так и вы пишете все свои, ну, роли, которые вы играете и вы должны на протяжении дня э, ну, на протяжении недели в каждой из этих ролей делать что-то положительное и развиваться в каждой из этих ролей Знаете, это одно из важных таких правил и важно планировать время то есть вы должны по ролям э, сделать, ну как-то планировать и очень важно все А есть Нэс, это, это Стивен Кален очень хорошо пишет. Я, я к сожалению, его русскую книгу почему-то не передают. Очень семь привычек успешного менеджмента она называется. Есть четыре типа дел. Первое это срочно и важно. Что может быть срочно и важно? Да, вы, например, плывете в лодке. напротив вас любимый Ну, крокодилу нет. Любимый пёс сидит в лодке, да, вы смотрите. Вот видите, какая программа, да, у человека? Напротив, любимых крокодил. А потом человек удивляется, почему в личной жизни неудача. Ладно, не будет так или иначе. Она плывёт, да, или он. Э, Кто-то плывёт. Вдруг течь большая, да? Лодка, вода поступает. Срочно и важно что? Заткнуть, да? Нелюбимому роту. Или любимый рот, чтобы днева пива не поднимала панику, да? Надо эту дырку как-то или заткнуть, или воду выкачивать. Это срочно и важно. Согласны с этим? Вот. И есть много дел срочных и важных, которые вы не можете что-то делать. К примеру, вы распланировали что-то, а вам приходит там, и говорит, банк ваш опечатал все, например, ваши дела. Это по ошибке, там, как бы, -то... но вам надо это решить, да? Если вы это не решите, не пройдут платежи, вам выключат свет. Вы должны это решить, это срочно и важно, Да. Или у вас заболело что-то, я не знаю, в теле, у вас что-то болит, зуб очень сильно болит. Вам надо отложить и пойти к врачу, это срочно и важно. Согласны? Ребенок заболел, не дай бог, или там какая-то вещь, это срочно и важно. Второй квадрат, это самый важный, это дела срочные, важные, но не срочные. Это что может быть сюда входить, Как вы думаете? сделать, но это можно сделать завтра. Например. Например. Курсы повышения квалификации. Изучение английского. Изучение, э, ну, аюрведы. Это... Изучи... Например, делать йогу, делать зарядку, в бассейн пойти. Это важно? Важно? Это срочно? Нет. На срочно. Третий уровень. Это дела... Срочные, но не важные. Какие это могут быть дела срочные, но но не важные? Да, кто-то позвонил, вы должны ответить. Это, это срочно, срочно вам берёт, вот звонит, срочно, да? надо ответить. Это важно. 95% нет. Ну, если не работа, да, если не сидите. Но в принципе, это срочно, но не важно. Или пойти счет оплатить срочно, срочно, важно. Ну, так. Пока нет, там еще ну, много. Пока же есть... да. Или вы проходите телевизор там, вдруг программа интересная. Срочно, если вы ее пропустите, вы ну, ее не посмотрите. Срочно ее посмотреть срочно важно. Нет? Четвертый уровень, это когда дела не срочные и не важные. Это дела в невежестве. Если вы себя ловите, что вы сидите и делаете что-то, что, что не важно и не срочно должен прекратить. Это дела в невежестве, они ведут к разрушению. Что это может быть? Смотреть телевизор. Смотреть телевизор уже пятый час подряд. Играть в дурнальные э, дурные компьютерные игры, сидеть в сайтах, которых не нужно и так далее. И вообще просто подходить к компьютеру что-то делать. Это срочно? Нет, это важно? Нет. Я, например, заметил, я не с ней подряд, ну вот мы переписывались, бы его по делам, мне надо что-то постоянно проверять компьютер. Я привык И вот я дней прошу, я подхожу к компьютеру, я проверяю, я проверяю, я смотрю, а это срочно? Нет, уже не срочно, я уже эту проблему решил. Это важно? Да нет особо, черт. я до вечера потерплю, ничего, мир не рухнет. Понимаете? И вот эти вещи вы должны отслеживать. Если у вас больше 10% времени вы проводите в квадрате срочно, не срочно и не важно, это, ну, вы ведете жизнь саморазрушающую. Самое важное... Сколько времени вы уделяете второму квадрату? То есть, более правильно, те, кто из вас рисует, нарисуйте квадрат. 1 два, три, 4 И вот второй квадрат, это самый важный. Сколько в течение дня вы, вы относите на самообразование? Сколько времени вы относите на семью? Сколько времени вы относите на детей? Например, ребенок бегает, прыгает, с ним подойти, позаниматься, поучить, поговорить. Это срочно? Нет? Но это, но это важно, потому что через 20 лет да, он скажет, зачем, ну, ну то есть какие-то добрые, не добрые слова, его, да? Да, но так или иначе это не будет, или кто он вырастет. Сейчас, это срочно нет, но это очень важно. Например, у вашего друга близкого день рождения или у родителей, у родственников, его позвонить это срочно? По большому счету нет, но не позвоните, но это важно. Поэтому, именно успех жизни, он определяется, сколько человек уделяет время второму квадрату. Успех жизни в этом. Сколько времени он тратит на самообразование, сколько он тратит время на близких. Если вы приходите на работу, то и так понятно, вы им будете там время уделять, сидеть, трепалцать, что там. Да? Но, как правило, это ни к чему хорошему не приводит. Просто пустые разговоры, это четвертый квадрат. Второй квадрат он именно в этом и заключается что вы тратите время на самообразование потом вы приходите на кухню можно сготовить пищу нормально по помолиться не знаю спокойно скушать на там что-то знаю полезные продукты добавить чуть больше времени может потратить это срочно делать нет но это важно и вот этот квадрат он определяет успех жизни. вот Успех и качество жизни, да, и вкус жизни, и насколько мы живем ритмично. Потому что природа, она живет в основном двумя ритмами. Срочными и важными, и важными, но не срочными. А срочные дела это суета. Мы начали сегодня нашу тему, что одна из проблем этого мира, одно из несчастий этого мира это суета. Так вот суета это третий и четвертый квадрат. Когда человек бегает, это надо, это надо, это, год прошел, а что ты сделал? Я не знаю, да я столько, а что? Я на работу не знаю, я... ну и что? Это как собачья бега, просто человек бегает, это третий квадрат, совершенно бесполезный. Ну, не совершенно, он до какой-то степени важный, но э, до какой-то степени он нужный, понимаете? Но важно распланироваться важно спокойно вести документацию. То есть надо платить, у вас есть, время пришло, вы все делаете, все у вас спокойно. Вот. Но люди в основном на западе, они живут в третьем и четвертом квадрате. Когда неважно и не срочно, или неважно но срочно. Не доводите себя до этого квадрата, если вы живете проактивно, если вы живете гармонично. У вас нету никаких проблем никуда опаздывать. Вот. Проходит несколько лет, вы выучили язык, проходит несколько лет, вы выучили астрологию, проходит несколько лет, вы знаете какой то предмет. Вы следите за здоровьем. Йога, пранаяма, оно через несколько месяцев начинает давать. Но вы следите, это полгода, год проходит, вы чувствуете изменения. Видите, чувствуете неритмичная музыка, как раздражает. Потому что у нас энергия саттвы. Закройте кнопку, пожалуйста потому что у нас энергия одна. У нас энергия такой спокойной частоты. Здесь другая уже не гармонична, да? Это музыка противная вам, мне кажется? Неприятно. И так, таким также очень важно вам понять, что время, оно относится к невостребованным ресурсам. Время э-э это невозобновляемым ресурсам, я прошу прощения. Время оно относится к не э возобновляемым. То есть вы не можете его возобновить, вы это четко должны понимать. Если какой-то человек просидел как дурак у компьютера, два часа вышел, голову болит, зачем? Это просто так, он потерял самое ценное, что у нас есть жизнь Самое ценное у нас время есть. Потому так как мы живем на материальной платформе, ум беспокойный, мы не верим, что мы умрем. Да? Кто-то это так долго еще. Но как сказал один православный священник, мы даже не представляем, как мало нам осталось жить и э, таким образом если мы планируем то для нас очень важны приоритеты у нас должны быть определенные ценности жизни и мы должны э, иметь определенные приоритеты в жизни не следует жертвовать наиболее важными в своей ну, в, в своей жизни в угоду незначительным не следует жертвовать наиболее важным э, вещам жизни в угоду незначительным То есть, вы всегда должны спрашивать, вы делаете что-то, это вообще важно? А для кого вообще это важно? Вот когда вы делаете вот этот вопрос, насколько это важно, знаете? И многие люди говорят, я занят, да? Приходите нам на курс, приходите на тренинг, вы поймете, а я занят. И очень хороший вопрос, а чем ты занят? Вот это, а чем ты Многие люди, да я, я на работе, а что ты достиг вообще? А что, ну и занят, ну и все заняты, понимаете? Этот мир такой, что если вы хотите жить здесь, вы должны быть заняты. Если вы не не выстраиваете свой ритм этому миру, то этот мир выстраивает свой ритм. Надо за счета платить, надо и какая-то суета. Не обращали внимания, вот когда вы говорите, месяц у меня нет, я не знаю как жить буду. Просто проживу как. И месяц проходит, туда ходил, туда, и вдруг вам звонки какие-то, да? Маня позвонила, это позвонила, да, это. И месяц прошел, ничего. Бывало такое ощущение? Да. Потому что это суета. Нет удовлетворения. Нет удовлетворения, да, это правильно. Есть очень хороший принцип, я не знаю, может вы кто-то помните, я просто давно это читал, учил. Паркинсон, если я не ошибаюсь, 80% результатов приходит от 20% деятельности. Такое золотое правило. И я, к сожалению, ну, я, прошу прощения, много лет это лет 10 назад читал, у меня вылетело немножко. Но я думаю, вы знаете, это очень известный закон. То есть, очень важно заниматься тем, что оказывает влияние на вещи, на нашу жизнь, что реально оказывает влияние. Именно очень важно выбирать эти вещи. И э, одна из главных э, вещей, чему вы должны приучаться, не позволять другим воровать у вас время. Просто не позволяйте. Самое первое, что ворует время в современном мире, как вы думаете, что? Телефон. На втором месте телевизор. Ну, первое это телефон. Вы приехали к какому-то человеку издалека. Вы сели напротив. Ему звонит этот телефон. И он берет и говорит. Вы потратили такое время. Да? Вы хотели долго встретиться. Это к друзьям сейчас приходит. Поэтому помните, что мобильный телефон он создан э, для ваших потребностей, а не для чьих-то. А для других. Поэтому не бойтесь выключать телефон. Вставляйте сообщения, прослушали и так далее. Не бойтесь, это никто вас не заставляет. У многих западных людей психологи, вам позвонили, да, да, да, Ой, а кто, а что? Многие люди перезванивают сразу. Меня, я помню, многие ну, мне звонили как-то несклет там там Израиля. А почему вы нам не перезвоните? Мы вам перезвонили. Я говорю, ну вы сообщения, что срочно ну, позвонили, что там позвонить. Я живу и живу, у меня свой рейтинг, что я буду там. Если человек звонит, вам говорит, я там мне нужна ваша помощь, конечно, надо перезвонить. Поэтому первое, помните с мобильным телефоном. И э, со временем вы увидите, что окружающие вас только уважают. Они только уважают то, что вы так относитесь к своему времени. Потому что, если мы не уважаем себя, как к нам относятся окружающие? Так же. Без уважения. Если мы не уважаем свое время, как к нашему времени относятся окружающие? Так, так же. То есть, если мы не уважаем свое время, что окружающие должны Ты меня уважаешь? Не Уважаю, а если я нет? Ну, это только на пьяную голову может быть. Понимаете? Поэтому уважение к нашему времени приходит, если мы его уважаем. Вы увидите, как только вы начнете жить э, с уважением времени, уважая свое время, к вам никто не вторгнется, он энергетически будет чувствовать себя некомфортно. Поэтому следующее правило, вы должны научиться говорить нет. Нет всему неважному, нет ненужным разговорам. Самое главное, это ненужные разговоры, самое главное, то, что он нас отнимает. Кто-то звонит, что-то. У вас все в порядке, вы дома пришли, вы хотите с детьми поработать. вдруг Звонит подруга, да? или друг звонит. Там. Или еще надо поговорить, да, давай, как дела? Никто вас не заставляет говорить. Научитесь говорить, нет, очень вежливо, очень мягко. Я прошу прощения, меня я сейчас занят с ребенком. И вообще приучитесь, если вы кому-то звоните. Первый вопрос должен быть здравствуй как, дела? у тебя есть минута для меня. Человеку свойственно делать вещи, которые вызывают у него интерес и избегать то, что вызывает негативные эмоции. человеку свойственно делать вещи, которые вызывают у него интерес и избегать негативные эмоции, то, что вызывает у него негативные эмоции. И это очевидно. Поэтому мы должны все, ну, вначале, для того, чтобы подняться на какой-то ритм, это будет сложно. Если человек привык жить в таком ритме, да, вы говорите, все живут и живут. Для начала, ну, вроде бы будет сложно. Но это важно, если мы на уровне интеллекта, мы поняли, что это работает, мы поняли, что это нужно, мы должны идти к этому. Понятно? Для начала это неприятно, может быть, но постарайтесь сделать с юмором, постарайтесь найти в этом что-то, то, что вас ну как-то будет вдохновлять. Потому что великие люди, они во всем, если это нужно делать, окей, они найдут что-то интересное. Это э, примерно отсюда и идет все, ну следующие шаги. То, что мы должны делать, то, что нам даже не нравится иногда с удовольствием. Потому что у нас ум такой, это важно, вот сесть, да, написать что-то, да, там. Другу письмо, я не знаю, выучить английский, йогой. Это важно. Ну, как-то вот, если не хочется, то вот тысячу причин найдете, да, чтобы не делать. Но важно заставить себя. Я делаю, и все. И вы заметите, вы начинаете делать, и потом вдруг легко становится, да? Потом... Но вот это самый тяжелый начальный уровень. Поэтому люди, которые являются хозяевами своего времени, они живут очень просто. И все успевают, кстати. Торопливый, лихорадочный ритм жизни, он не заложен в расчеты природы. Это то, что я говорю в первой части. Не следует достигать цели, жертвой покоем ума. Это такое очень важное правило. Всегда стремитесь, вы живете, живете вот неделю. А как у меня ум? Спокоен ли я, умиротворен? Если нет, то стоит задуматься, а нужна ли такая жизнь? Потому что вы все равно живете аритмично, вы живете неритмично. То есть. Значит, рано или поздно начнутся проблемы. Такие дела. Это коротко то, что я хотел бы вам сегодня сказать. Есть вопрос, все понятно, вы совсем согласны? Поэтому начинайте прям с мелочей. Мой вам очень такой совет близкий, такой искренний. Просто начните сами это делать, чуть раньше вставать, отслеживать свой ритм. Вы не представляете, как улучшится качество вашей жизни. Все, дорогие, День хороших нет. вам дней ближайших.